Глава 63. Человек без имени. «Вышел собака сутулая», — раздался в наушнике голос одного из тех троих, воскресенского, кажется. «Сел в тачку. Стартует». «Вижу», — отозвался я. «Давайте за ним». «Совсем недавно, если помните...» В неравной схватке с Фишером и Евтюхиным была полностью уничтожена группа головорезов в количестве пяти штыков. Их работа, не сомневаюсь, оплачивалась наличными, а вот деньги на текущие расходы почему-то перевели на банковские карты. Упс, вот на этом-то заказчик и запалился. На такой вот мелочи. Хотя на них на мелочах все, как правило, и палятся. Для специалиста уровня моего братца не стало проблемой определить счет, с которого переводились деньги, и организации, которая этим занималась. Обычная фирма-прокладка, как выяснилось, через такие сплошь и рядом осуществляют финансовые проводки реальные владельцы средств, и в них же порой упираются, как в стену лбом, излишне любопытные физические и юридические лица. Но Для него эта схема оказалась не сложнее задачки по арифметике для первого класса. Вот и вырезали ушки того, кто заварил эту дурно пахнущую кашу со стрельбой и трупами. Зао. Не буду называть, дабы избежать обвинения в скрытой рекламе. Серьезно, кстати, контора, доложу вам, начала работу еще в святые 90 девяностые, в эпоху самого что ни на есть бандитского капитализма. И, в отличие от многих себе подобных, не ушла на дно ни тогда же, ни в нулевые, ни позже. Как работала, так и до сих пор продолжает. Без лишних понтов, вроде спонсирования гольф-турниров и офиса за стеклом в Москва-Сити. Вместо этого милый капитально отреставрированный трехэтажный особнячок на большой ордынке по соседству с нефтяниками бывший сенатор и пара отставных чиновников высокого ранга в правлении. Миллиардное поступление в бюджет в виде налогов. И при этом никакой навязчивой рекламы себя любимых и даже минимального упоминания в СМИ. Такое вот скромное бояние буржуазии. И верный признак наличия больших денег, которые, как известно, любят тишину и терпеть не могут разного рода шумихи. Мы с Фишером устроились в уличном кафе, откуда прекрасно просматривалась стоянка нужной нам фирмы. Интересовавший нас персонаж покинул офис в 18.22. Олег Кимович Горев, личный помощник председателя правления ЗАО, как выяснилось. Тот самый, кто напрямую контактировал с своим бывшим и нынешним напарником. Он же отдал команду на его ликвидацию. Сел в тачку, стартует, — сообщил Воскресенский. Кажется, он, давайте за ним, — отозвался я, — без фанатизма, помните? Помнить стоило то, что наш клиент пришел на работу в это самое общество, закрытого для посторонних, типа, совсем даже не с улицы, а прямиком из службы внешней разведки, и где умудрился дослужиться аж до полковника. — Нет, тут ты глянь, — ехидно заметил Фишер, — какая у парня стать, а костюмчик как сидит, сразу видно шпион. — Кто бы говорил, — буркнул в ответ я. Движение началось.